Глава восемнадцатая Так уж вышло, что я за этот очень длинный день и долгий вечер поговорил со многими врагами душмана. Не со всеми, у него их накопилось порядком, зато он уже не успевает с ними разобраться. А его знаменитая удача, которая, по словам многих бандитов, помогала ему выживать при частых покушениях, должна, наконец, закончиться. Он помогал Черномору нас уничтожить и спровоцировал прапора. Он открыл охоту на славу, чтобы скрыть свои планы. Он долго ждал подходящего случая, чтобы с нами разобраться. Хитер и очень опасен. Даже опаснее богатого, который предпочитал решать вопросы напрямую, силой. Впрочем, и душман тоже может организовать покушение на нас, если его загонят в угол. Все же помнят, как летом он чуть не обезглавил мясокомбинат, взорвав хамер Гоши и застрелив несколько бригадиров. Поэтому надо разобраться с угрозой до того, как дошло до силового способа. Вряд ли он нападет всей бригадой, но для заказух этого и не требуется. Мы ехали в город. Сперва наши два джипа. Следом серая девятка, которую Виктору подарил его двоюродный брат. По словам Виктора, иномарку он не хотел, а девятки мечтал, когда сидел. Студент был с ним, так что мы с Женей могли говорить спокойно. «Сейчас без охраны лучше не ездить, Волк», — тихо сказал Женя, похоже, думая о том же, о чем и я. За руль сел он сам и уверенно вел по трассе, на которую мы только что выехали. В ближайшие дни уж точно. «И тебе тоже, Женька», — я кивнул. «Ты же его тогда прогнал и запугал. Тебе-то он этого точно не забыл». «Мне-то чё?» — он хмыкнул. «Пусть лучше он и дальше меня боится. Все равно же рядом с тобой кручусь каждый день». «Только ночевать к тёмочу уйду. Сегодня и завтра его очередь меня принимать». <свят> как раз звал в гости. А то к тебе Тамара приехала, а я у тебя сижу каждый день». Он опять засмеялся и посмотрел на огни впереди. «О, кафешка наша. Чё, как там у них?» «Не жалуются, все спокойно». Мы как раз проезжали мимо знакомого нам кафе «Кедр», и в этот момент у меня зазвонил телефон. Номер незнакомый, регион совсем другой. «Чё, Волк, потеряли?» — Слава засмеялся. «Значит, встретил наших знакомых, славян?» — спросил я и кивнул Жене. «Как ты там? Слышал про тебя всяких историй». «Скучно не было». Судя по голосу и скрипу но он упал на кровать. «Да вот, сижу, жру какую-то лапшу местную, КВН по ящику смотрю, там новые армяне сегодня». «Ты где сейчас?» «Заселили в общагу, но, говорят, в гостях принимать долго не могут. Уже надоел, вали домой», — Слава засмеялся. «Грубо говоря, так. Собираюсь утром на поезд, спецвагон какой-то будет». Я узнаю у наших знакомых, что там стряслось. Звонок Ремезова не заставил себя долго ждать. Он мне позвонил сразу, как отключился Слава. «Ну что там, Максим?» — сходу спросил он. «Выяснил по нашей теме». «В процессе. Говорят, что твой человек жив. Как станет понятнее, сообщу. А что там со Славой?» «Дело не очень. В трубке все захрипело». Это Ремесов закашлялся. «Там вопросы задают про операцию. Первомайские братки задействовали свои связи. Серьезно? какой Какой-то прикормленный чиновник развонялся, что на вокзале стрельба, а наши покрывают бандита. Звонит начальству, беспокоит. А начальник же и не в курсе этого. «Не, конечно, отобьемся, но все равно, лучше не доводить». Если решишь вернуть домой, отправят так, чтобы никто не знал. Или в другой город перевезем. Есть возможность. Будем здесь охранять. Все равно все уже карты раскрыли, а душман и другое место выяснить сможет. Вряд ли, но ты смотри сам. Ты, главное... Про наше дело не забыл. Позвоню. Девятка Виктора выехала вперед, а он махнул нам рукой через окно. Так и договаривались, куда мы едем, знал только он. С ним студент, который уже понял, что Макара ему лучше вернуть живым, пока в дело не включился приехавший собор и ФСБ. Операция у них была, насколько я понимал, неофициальная, поэтому они затруднялись вытащить человека обычным способом да и не хотели им рисковать. «Ну, главное, чтобы студент нашел способ доказать своим, что это душман его подставил. Так и нам выгодно, ведь без прикрытия пивзавода душман обречен. Главное — доказать, но как, мы пока не придумали». Доехали до кафе, которое работало, несмотря на поздний час. Но посетителей почти не было — Все-таки пьяный бандит легко распугает многих. Вот он и пил в одиночестве. Крепкий мужик с точкой ожога на скуле, будто кто-то давно тыкал его зажженной сигаретой, пил пиво в одиночестве, щелкая семечки, шелуху от которых нагло сплевывал на пол. При виде нас сначала поднялся с возмущенным видом, но замер. «Студент!» Бандит сразу уставился на него. Взгляд мутный, выпил много, но стоял на ногах твердо. «Тебя по всему городу ищут, а ты...» «О, Витька, а ты тут чё?» «И ты...» — он посмотрел на меня. «Чё за дела творятся?» «Дела у прокурора», — с усмешкой сказал студент, садясь рядом с ним за стол. «А меня душман подставил. Я это всем докажу». «Я уже в курсе». Браток плюхнулся на стул с мягкой сидушкой и отпил пиво. «Просто дело такое, что...» «Чё?» — студент встал перед ним. «Чё сказал? В курсе?» «Душман всем за липуху втюхивает про меня. А ты в курсе и молчком сидишь?» Объяснялся этот бандит долго. У него было прозвище Краба, не Краб, а Краба, от фамилии Крабушкин. Он еще подростком гонял вместе с Виктором Крюковым, пока того не посадили. Потом ушел к его двоюродному брату Игорю, который вскоре начал свою криминальную карьеру, а в последние пару лет ходил под душманом. И боялся его, о чем он не сказал, но я понял. Краба говорил охотно. Похоже, он думал, что обречен. И это его единственный шанс спастись. Судя по тому, что он говорил, это неудивительно, ведь он за последние дни узнал много лишнего. Краба помогал брать Макара, сам увез его на точку Душмана и участвовал в допросе. Еще там был техник-новичок, который фиксировал все на диктофон. Но при виде того, как Душман допрашивал Макара, его стошнило, и он вышел, оставив диктофон на столе. Пленка предназначалась для Крюкова. Душман хотел выяснить, что Крот успел передать своим, а материала накопилось много. В основном про прапора и его работу на ФСБ, а еще нелегальные перевозки через границу, которые задействовали связи Крюкова на таможне. Из-за этих связей Крюковые ценили сибирские и дальневосточные авторитеты. Через него много чего шло в Китай и приходило оттуда. Макар был в курсе, что готовилась большая операция, где всех должны были взять на горячем, но ее кто-то слил, сдав мелкий груз. А ведь именно этим способом кто-то из иркутских воров хотел вывести что-то более ценное — Но РОП уже в курсе схемы. Значит, будут придумывать другую. А когда допрос закончился, душман потребовал от краба выйти. Вот только краба запись не выключил, как от него требовалось. Он только сделал вид, что выключил. А душман не проверил, настраивал свой диктофон. Я не стал спрашивать подробности, но обратил на это внимание, что кое-что не сходится. Да и заметно по хитрому взгляду Виктора, что не просто так он приехал именно к этому бандиту. Не так он прост, как хочет казаться. Позже, когда Краба вернулся, заметил, что кассета еще крутилась. Прослушал он все позже, когда душман вдруг уехал, бросив Макара на точке. «И что там было?» — спросил я, когда пауза затянулась, а краба собирался допить половину кружки нефильтрованного пива. Он продолжил говорить. На полученной записи душман вкрадчиво и очень тихо, с угрозой в голосе, просил Макара рассказать кое-что еще. Он потребовал компромат на всех бригадиров пивзавода — От шамана и студента до новичков вроде Большого и Вовки Рязани, якобы они работают на РУОП или ФСБ. Такого компромата не существовало, но Душман был не против, если Макар это придумает. Макар уже не спорил, не отказывался сказать на пленку все, что требовалось. С нагретым утюгом разговорить можно многих. Выдумывал он на ходу и говорил так много, что собрал компромата на годы вперед, будто чуть ли не весь пивзавод работал в РООП. Как в старом анекдоте, что РОП перевыполнил план по внедрению, и теперь ОПГ полностью состоит из сотрудников РОП. Но те кассеты с выдумками остались у душмана, их он придержал для себя. На будущее, если будет конфликт с кем-то из бригадиров. А почему он тебя не завалил? Спросил я. Душман не любит рисковать. Неужели он не понял, что ты его записал? Наверное, из-за ментов, Краба показал на окно. Вон сколько их ездит, а если приехал бы валить, он пьяно улыбнулся. Его бы ждал подарок. Пленка в ячейке в надежном банке. И если бы он меня завалил, все бы узнали, что на ней. Что ты гонишь? взорвался студент. Праздники сейчас, банки не работают, какая ячейка? Давай ее мне, а я к Иванычу погнал с Витюхой. Чем мы ему тот. Погоди, Ваня, тихо сказал я, надо как договорились сделать. Надо вернуть кое-кого, а то сам знаешь, что из-за него могут устроить. Точняк, волк, студент закивал и посмотрел на крабу. «Где этого Макара держат?» «В кафешке одной», — Крабов вздохнул. «Жемчужина, которая, она на ремонте, там в подвале он заперт. Душман еще хотел на черепа собрать что-нибудь, но Макара вырубился. Оставили на завтра, пока все равно некогда». «Охрана есть?» «Да вряд ли. Вон что в городе творится, людей еще там ставить». Там замки хорошие, и слышимость нулевая. Никто не поймет, что он там. Пленка, которую Краба сохранил, была, конечно же, не в банке, а у двоюродного брата Крабы в сейфе, где тот хранил охотничье ружье. Забрать ее много времени не уйдет, но этим вопросом пусть занимается сам студент. Тем более в городе столько милиции, что братве не до охоты на него. А Виктор поможет Ване связаться с Игорем. А у меня были свои дела и еще несколько вопросов. Так что, пока мы не расстались, я перехватил Виктора Крюкова у выхода, встав перед ним. «Странное дело», — сказал я. «Твой человек оказался под носом у душмана. Как ты это провернул, Витя?» «Говорю же, он раньше со мной ходил, потом к душману ушел». «И тот держит его при себе?» «Ну что ты хочешь от меня услышать?» — он вздохнул. «Ну да, а я его просил при случае что-нибудь мне подсказать про душмана. Краба в курсе, что у нас рамсы с ним». «А душман разве не знает, что краба раньше с тобой был?» «Знает», — Виктор вздохнул еще раз. «Он думает, что это из-за краба я сел». А я делаю вид, что все еще зол из-за этого. Все так думают. Но я же тебе нашел того, кого ты искал. Что еще нужно? Хочу разобраться, а то гладко все вышло. Ладно. Он махнул рукой и устало посмотрел на меня. Я его попросил сам напрямую подсказать. Вдруг что произойдет. А тут такой подарок. Пленка. А Душман Краби верит. Краба же ему помогал столько лет. «Настолько верит, что не проверил, выключен диктофон или нет?» — спросил я. «Душмана так легко не развести. Никогда не поверю, что он на это купился. Он бы раза три проверил». «Вот же ты, волк! Не зря про тебя говорят, что ты хитрый!» — Виктор усмехнулся. «Ладно». «Был еще один диктофон, компактный, который Краба при себе всегда таскал, и там спрятал на всякий случай. Вышло удачно. Просто легенда такая, чтобы у Игоря и Вани студента вопросов не было. А мы с Крабой ждали. Вон, видишь, он как боится, что душман это просек. Твой брат тоже не дурак. Может, такие же вопросы задать?» «Тогда и ему скажу то же самое, что тебе. Я уже говорил, почему я делаю все это. С душманом я разберусь с любыми способами, даже такими. Я его не подставил враньем. Он до того хитрит всеми, что сам себя в ловушку загнал». А Виктор не менее хитрый, чем душман. «И этот человек так хочет работать на обычной работе, «Не, слово я ему уже дал, что помогу устроиться, но буду поглядывать за ним очень внимательно. Даже хорошо, что вышло именно так. Лучше заранее знать, на что он способен, чтобы потом не было неожиданностей». Я сделал один звонок Ремезову и сразу поехал в управу ФСБ, где меня ждали. Свет в окнах горел, вход охраняли собровцы. Наших парней я отпустил домой, оставил только Женю, который все равно никуда не уйдет. Его здесь тоже запомнили, так что впустили следом без проблем. Сергей Ремезов и Аркадий Левшинов, он же Левша, командир СОБР, находились на втором этаже в одном из кабинетов управы. В этом кабинете ремонта не было, зато на столе стоял включенный компьютер с уже пожелтевшим от курева корпусом монитора, который раньше был белым. Рядом с монитором стоял кактус в красном китайском горшке. Суровый собравец сидел на подоконнике, сложив мощные руки на груди. Ремезов щурился, глядя на экран компьютера. Матричный принтер с шумом выплевывал листы бумаги с бледным напечатанным текстом и едва видным гербом. Едва меня завел дежурный офицер, Ремезов сразу поднялся. «Нашли там, где ты и сказал», — произнес он, криво улыбаясь одной стороной рта. «Живой, но раненый. Допрашивали его жестко. Вызвали вертушку. В Читу улетит». Местным медикам не доверяю. Подполковник опять рубил фразой, как иногда делал. Еще сдадут братве, где он, и завалят. Этот вопрос закрыт, уточнил я, усаживаясь за стол. Еще бы. Макс. Ремезов открыл тумбочку под столом. Тут коньяка нет, зато есть лимончик и бутылка хороший. Что с душманом? Почти взяли. — мрачно сказал левша. «Один из его людей сдал душмана местным операм. Туда отправили наряд. Охотно сдал». «Одного наряда не хватит», — я повернулся к нему. «Я своих отправил им на усиление. Это же обычный бандит», — он поморщился. «Еще и без охраны». «Есть инфа», — Ремезов ухмыльнулся что Крюков вдруг стал им очень недоволен. Буквально несколько минут назад приказал своим, чтобы они привезли Душмана к нему без оружия. «Что-то вдруг случилось», — он засмеялся. «Тебе надо к нам идти, Волков. Ты прям рожден для нашей работы». «В другой жизни», — сказал я. «И дело не в этом. Душман опасен. Может сбежать или кого-нибудь убить. Отправь еще людей». «Это не какой-то бандит, он же из какой-то спецслужбы, КГБ или ГРУ». «Это давно было», — Ремезов отмахнулся, но задумался. «Хотя все же спецназ ГРУ, пусть и был там в конце 70-х. Ты же в курсе, что он еще при Союзе сидел за двойное убийство». «Крутой он, да, но...» «Мы тоже не пальцем деланы», — перебил его левша но все же подошел к столу, снял трубку телефона и набрал номер. «Отправь еще несколько человек на задержание», — приказал он и посмотрел на нас. «И что, думаете, не справимся?» «Давайте я своих ребят отправлю вам в помощь», — предложил я. «У меня бывшие менты есть, мужики терты, они его возьмут. Некоторые об этом давно мечтали, он всем крови попил». «Не требуется», — отрезал левша. «Ты свою часть сделки выполнил, Максим, в лес ремезов. Нам помог, мы этого не забудем. Вот сегодня ночью возьмем душмана и будем думать, что делать с Кирьяном, а то он сюда скоро приползет. Вот Кирьяна опаснее в разы, а про душмана можешь забыть». Все равно меня это не успокоило. Я поборол зевок, а Женя уже клевал носом. Я ткнул его в плечо, он встрепенулся, поднимая голову. «Сейчас в контору поедем», — шепнул я. «Броники возьмем, те, которые под костюмой. И пушки берем, охрану надо усиливать». «Так возьмут же его», — Женя широко зевнул. сы, волк». «Несу, но они его недооценивают». Вот когда его возьмут, тогда и отдохнем. А пока... Ремезов и Левшина, судя по их виду, уже праздновали победу. Нашли своего агента и теперь хотели взять того, кто им устроил проблемы. Но мне казалось, что так легко не будет. Тем временем... Душман застегнул дубленку и вышел из дома, стараясь казаться расслабленным. Его «Ниссан» был припаркован у другого подъезда. Надо было загнать в гараж. На таком морозе еще и не заведешь. Если бы охрана была внутри, они бы и не глушили двигатель, но душман их не взял. Не нравилось ему, что происходит в городе. Что-то странное творилось сегодня вокруг. Сначала заявились иркутские бандиты, которые вдруг куда-то пропали. Затем прибыл Читинский собор, прибывший к Волкову с подачи ФСБ. И студент, который тоже куда-то исчез. Посланные бойцы его не нашли. Но если иркутских, как думал душман, завалили, то студент явно оказался в курсе, что его пасут, и ушел от хвоста, оставив мобильник у себя на точке. Наверняка его предупредил Витя Крюков, он же приехал на пивзавод с Игорем и точно подслушал разговор, пока его никто не видел. Больше некому. А еще с чего-то вдруг засуетились рыночные, которых направлял Мишаня Дунаев, бывший богатовский боец. А душман помнил, что у этого Мишани есть свои счеты к нему, и пометил, что надо закрыть этот вопрос в первую очередь. А пока Душман и затаился, но это место надо менять на всякий случай. Потеряется ненадолго, все равно вечер, праздники, никого его отсутствие не удивит. Про эту точку мало кто знал, но все равно. Город небольшой, его тут могли видеть. Так что, несмотря на расслабленный вид, Душман внимательно следил по сторонам. Не нравилась ему та буханка рядом с магазином «Арбат», у которого светилась вывеска. Долго они там стояли, другие просто бы купили водки и давно бы уехали. Он прошел мимо своего Нисана, даже несмотря на него, будто тачка и не его вовсе, и перебрался через сугроб. Дальше идти по проулкам или через те частные дома, стоящие на отшибе. Позже он дойдет до другой точки, вызвонит своих афганцев, самых надежных из них, и дальше будет думать, что делать. Своему чувству тревоги он доверял. На него слишком часто устраивали покушения, как враги, так и свои. И будто сегодня что-то планировалось против него. «Стоять!» — раздалось за спиной. «Милиция! Стой!» Душман, не думая, побежал к деревянному заборчику вокруг частного дома, схватился за верх, закрихтел и перевалился через него. С другой стороны росла невырванная следа крапива, она смягчила падение. Где-то рядом залаяла собака, а по улице бежал кто-то в полной выкладке, шум именно такой. Амон или собор, скорее всего, последние, они же сегодня торчали в городе. Он побежал вдоль забора, добрался до соседской ограды и перелез через нее. Здесь чище, хозяева убирали мусор и снег. Они дома, судя по горящему свету. Раздался громкий лай, и в округе сразу заголосили другие собаки. Лохматый пес выскочил из будки и с силой дернул цепь, пристегнутую к его ошейнику. Умная собака рычала и дергала ее рывками, пытаясь скорее освободиться и добраться до нарушителя территории. Но душман уже проскочил мимо курятника, чуть не упал, споткнувшись на пустой грядке, и добрался до следующего забора. Через него он перескочил быстрее, чем через старое, почти как в молодости. Милиция где-то потерялась, но душман, не останавливаясь, побежал по проселочной улице, на которую кто-то ссыпал сегодня днем потухший пепел из печки и просеянную угольную пыль. Он пробежал еще несколько минут, оставив частные дома за спиной, и добрался до бетонного забора, которым были огорожены железнодорожные пути. За ними станция — Через дыры в плитках видны стоящие грузовые составы. Под ними можно и уйти в другую часть города, где его уже хрен найдут, или вообще зацепиться за поезд и уехать подальше отсюда. Душман направился к самой большой дыре в бетонном заборе, остановился рядом с ней и подтянулся за края, чтобы пролезть через нее. Но его увидели. «Стой, гад! Стой!» Раздались выстрелы, но душман только ускорился. Сначала выстрелили в воздух короткой очередью, а потом в него одиночным. Пуля ударилась в забор рядом с ним, крошка отлетела в лицо. Еще выстрел, и душман почти пролез в дыру. Состав стоял совсем рядом, можно нырнуть под него и скрыться, или зацепиться за товарняк и уехать. Но тут что-то черкнуло по ноге в самый последний момент. Болей почти не было. Чувствовалось только онемение, и как очень горячая кровь бежала по коже под штанами. Но болеть будет потом. Рана несерьезная, задела легко, но все равно бежать будет сложнее, а еще за ним хвост. Надо от него избавиться, иначе все, конец. Душман перелез через лежащие вместе железобетонные столбы, вытащил стечки на скобуры под мышкой, бросил перед собой, а сам убрал в карман дубленки старой ПСМ, который носил на щиколотке. Они уже рядом, но увидят только один ствол, а дальше как повезет. Могут вытащить адвокаты, но мало ли, вдруг Крюков поймет, какую схему провернул душман. Тогда никто не вытащит, а за решеткой грохнут быстро. Попросят заняться Эдика, и старый воров в законе не откажет в помощи. «Ай!» Только обдумав это, громко заревел он, осторожно ложась на землю. «Убили меня, падлы мусорские!» Сработает или нет? Если это собор, их вряд ли обманешь, придется выкручиваться иначе. Но через дыру в заборе показались обычные менты. Значит, привлекли против него всех, кто оказался под рукой. Это может дать шанс. «Задели его!» — воскликнул один, звонким молодым голосом. «Значит, Собор где-то отстал, но скоро будет. Надо торопиться». Один мент, который молодой, с прыщами на щеках, направил на душмана автомат. Второй, постарше, усатый, достал рацию и наступил на лежащий АПС. Судя по шуму, кто-то не полез в дыру, а решил оббежать, чтобы пройти через ворота. До них несколько минут, душман успеет. Но кто-то другой сматерился и полез. «Взяли его», — сказал старший мент в рацию и глянул на напарника. «Пакуй быстрее и поедем уже. По такому дубаку бегать». Он хрипло закашлял. «Да он вроде раненый», — неуверенно произнес тот, что помоложе. «И ствол вот выронил». «В брюхо попали», — прохрипел душман. «Сдохну сейчас! Крови-то сколько!» Молодой начал нагибаться, чтобы проверить, но со стороны раздался крик. «Стой! Сначала обыщи!» Через дыру в бетонном заборе полез собравец. обходить он не стал, далеко. Автомат за спиной, чтобы не мешал лезть. Маска индивела, на морозе в такое дышать тяжело. Собровца не обманешь, они слишком опытные. А старший мент тем временем отчитывался по рации о поимке преступника. — Помру сейчас, — прошептал душман слабеющим голосом, а сам напрягся. Если не клюнут, его повяжут или застрелят. «Помоги, парень, помираю!» Молодой клюнул. Он опустил автомат, чтобы осмотреть рану, а не убедился первым делом, что преступник не представляет опасности. А из висящего на столбе динамика громкоговорителя начали раздаваться переговоры составителя поездов с дежурным по станции. Через пару путей отсюда проехал поезд. Стало очень громко. Выстрел ПСМ почти не было слышно. Молодой милиционер упал лицом в грязный снег. Душман сразу нацелился в старшего. Попал в лоб. Тот молча завалился навзничь. Один собровец уже пролез в дыру и все увидел, но автомат вскинуть не успел. Душман выстрелил в него и попал в горло и сразу пальнул во второго, кто показался в дыре. Тело рослого здоровяка вывалилось назад. Других пока не было, и ждать их душман не собирался. Раненый в горло упал под забором, его хрипов не слышно. Дилетанты. Душман подобрал свой стечкин и бросился под стоящий состав, терпя боль в ноге. Выбрался с другой стороны до того, как пояс тронулся. Левша поднял трубку телефона, послушал доклад и торжествующе посмотрел на нас. «Взяли его», — сказал он с усмешкой. «По рации только что передали. Причем даже не мои парни, так что никакой он не крутой». «Ну, нам же проще», — Ремезов пожал плечами. «Меньше проблем, меньше...» Старый белый телефон, почти желтый от старости или пожелтевший от курева, прозвенел вновь. Командир Собра снял трубку, и довольный вид тут же исчез. Левша положил трубку и закурил, но ничего не говорил. Ремезов напрягся, глядя то на него, то на меня. — Пошли, Женя, — сказал я, поднимаясь со стула. — Пусть обсудят между собой но мне не важно, что они будут обсуждать. Главное, что проблему они не решили, как я и опасался. Значит, придется решать ее нам». «Придется нам самим совсем разбираться», — продолжил я в коридоре, — раз уж даже Собор не справился. «Думаешь, не найдут его?» — спросил он с тревогой в голосе. «А он к нам придет?» «Полагаться на случай не будем». Почву из-под ног у него выбили, душмана даже свои ищут, но он все равно опасен. Доставай все, что у нас есть в закромах, Женя, и будем думать, что с этим делать.